Глава тридцать пятая. Бри пихнула фотографию в руки Мэту т и достала телефон. Нервы у нее были натянуты до предела. Ужас от идеи, которая только что пришла ей в голову, с м е н я л с я раздражением от того, как она могла не заметить что-то настолько простое. И наоборот. Мэт взглянул на фото. В чем дело? Дай мне секунду. Я хочу точно убедиться. Это просто безумие какой-то. Бри позвонила Дани. Можешь открыть материалы дела. А? Найди фотографию маленькой Холли и ее сестры. Можешь заснять и п р и с л а т ь мне. Конечно, сказала Дана. Что-нибудь еще? Нет. Бри закончила звонок и подождала. Спустя несколько секунд телефон тренькнул и она уставилась на экран телефона. Потом она позвонила в участок. Мне нужно, чтобы ты открыл видеозапись допроса Шеннон Фелт. м г у Останови на, на том кадре, где она подписывает правила Миранды. Сделай скриншот и пришли мне. Она опустила телефон. О чем ты думаешь? – спросил Мэтт. Бри повернула к нему экран телефона. Эту фотографию мне дала миссис Фелпс. Я н а т к а з а л а фотографию двух маленьких девочек, которые рисовали, сидя напротив друг друга. Шеннон младше, она меньше, – указала она. И карандаш она держит в левой руке. Телефон снова т р е н ь к л и Бри открыл фотографию Шеннон, с т а в и в ш у ю свою подпись. Она расписалась правой рукой, сказал Мэтт. Бри кивнула. В морге лежит не Холли. Это Шеннон. Мэтт подался назад, потрясенно вытаращив глаза. Затем он дернул себя за т р о с ш у ю бороду. Это все объясняет. Холли вот-вот должна была стать банкротом. Анжела пожаловалась на Пола в налоговую инспекцию. Она надеялась, что его упекут в тюрьму, что если Холли тоже была виновна, это она переводила все деньги подставным фирмам, что если она еще к тому же шантажировала Пола и крала финансы Бейкет к о н с т р у к ш н Убив свою сестру и поменявшись с ней местами, она легко смогла бы избежать и штрафов, и уголовного преследования. она занимает место своей сестры и начинает жизнь сначала с неплохой с у м м о й на банковском счету и собственным бизнесом кусочки пазла медленно занимали свое положенное место пока еще не все но и этого было достаточно но мать ее бы легко узнала она не виделась с матерью с тех самых пор как убила сестру заметила бри помнишь она еще сказала что простудилась к тому же у ее матери отвратительное зрение мы э т потряс головой Мать всегда узнает собственную дочь. И что, сдала бы ее полиции? А Оуэн, он бы тоже узнал собственную жену. К тому же он бы наверняка разозлился, узнав, что его жена подстроила свою смерть и оставила его одного разбираться со всеми долгами. Брип припомнила подробности первого их разговора с Оуэном. Они с Шеннон друг друга ненавидели. Может, она надеялась избежать встречи? Может, он был в курсе ее плана? Мэт нахмурился. Тогда Пола убил а Холли или Анжела, д не знаю. Может, его убил Оуэн? Брин находила все три варианта вполне вероятными. а л и б и н а смерть Пола у Анжелы д нет. Холли, замаскировавшись под ш е н н о н в это время была у ветеринара вместе с собакой. У Оуэна тоже нет а л и б и Мэт застыл. Я знаю, почему Холли похитила Кэдди. Шеннон ведь взяла собаку из ее приюта. Кэдди видела ее всего пару месяцев назад. Ужас впился в сердце Бри своими ледяными когтями. Твоя сестра поняла бы, что перед ней не Шеннон. До этого мы встречали не так уж много людей, кто знал бы ее лично. Они достаточно похожи, чтобы обдурить случайного знакомого. Шеннон работала из дома, и у нее не было ни коллег, ни начальника. С соседями она не общалась. Друзей у нее, похоже, тоже особо не было. Кэди говорила, что она была очень застенчивой. Мэт выглядел потрясенным до глубины души. Мы должны их найти. Куда она могла ее забрать? Бри в с т р е т и л а его взгляд. Мне приходит в голову только одно место. То самое, где умер их отец. То самое, где Холли попыталась изобразить собственное самоубийство. Мост. Мэтт бросился к выходу, и Броди понесся за ним следом. б р и й поспешила за ними, пытаясь не отстать. Надеюсь, мы правы. Других вариантов у нас нет, откликнулся Мэтт. Выскочив наружу, они побежали к машине. Броди не стал дожидаться, пока Мэтт разложит пандус, и одним прыжком очутился на заднем сиденье. Бри уже застегивал ремень. Мне вызвать подкрепление прямо сейчас или сначала убедимся, что они действительно на мосту? А если мы ошиблись? Если Холли увезла Кэди куда-то еще? Я разошлю ориентировку. Бри потянулась к рации. Раз уж мы руководствуемся только чутьем, лучше пусть остальные ищут машину Шеннан. Она отложила рацию в сторону. Все патрульные уже обшаривали окрестности в поисках Форда э Скейп принадлежавшего Шеннан. Если сейчас отправить всех к мосту, поиски оборвутся. Она подождет. Если они найдут у моста Холли и Кэди, она всегда успеет вызвать подкрепление. От страха у Бри свело живот. Холли убила собственную сестру и запихнула ее в багажник, пока не нашла удобное время, чтобы избавиться от трупа. Она ничего не сказала Мэтту, н е зачем еще сильнее волновать его своими предположениями. Но если Холли придерживалась своего модуса аперанди, Кэдди уже была мертва.